Глава двадцать шестая. Марго. Я замерла на месте, окаменевшая, как в одном из своих снов, а детка у меня над головой с каждым мгновением становилась все ближе и ближе к падению с высоты. Мои глаза не отрывались от Чарльза, как в свое время не отрывались они от стоявшей на балконе Хелен. Умоляю. А потом... В темноте за спиной Чарльза началось какое-то движение, и он, нетвердо стоявший на ногах с вытянутыми вперед руками, качнулся в сторону, когда что-то врезалось в него. В тусклом свете на лестничной площадке я заметила светлые волосы и невысокую фигуру, появившуюся со стороны детской. Мэгги. Закачавшись от удара, Чарльз стал разжимать пальцы, которыми держал Лайлу, Так люди бросают грязное белье в стиральную машину. На моих глазах Винни преодолела последние несколько футов, разделявшие их. Я вспомнила о другой девочке в объятиях мужчины, которая не могла сказать, что с ней происходит. Это было целую вечность назад, и ту девочку Винни тоже спасла. Никогда не любила размышлять о том, что могло случиться, если бы она тогда не ворвалась в тот кабинет. Старая подруга была девочкой смелой. В груди у нее билось благородное сердце, а сейчас я заметила, насколько она похудела, насколько горе изменило ее, и сердце заныло. Хотя сейчас я всеми своими помыслами была слайлой, но в моем сердце всегда будет место и для Винни. Ребенок, мой ребенок, несколько мгновений находился в воздухе, прежде чем грохнуться на руки подруги. На те самые сильные и надежные руки, которые, несмотря ни на что, бесчетное количество раз обнимали меня долгие годы. И я вспомнила, как мы давным-давно жили с Винни. Это было еще до Хелен, до смерти Джека. Как здорово мы подходили друг другу, как радостно проводили дни вместе, как верны были друг другу. Винни пришла, чтобы помочь Лайле, а не причинить ей зло. Она уговаривала Чарльза, как когда-то уговаривала меня. Теперь все внимание Винни было сконцентрировано на крохотном личике, смотрящем прямо на нее. Она изучала черты лица, которые, теперь я была в этом уверена, за грядущие годы узнает не хуже моих. Размахивая руками во все стороны, Чарльз пытался восстановить равновесие. Я поняла, почему его голос показался мне таким странным — Он был под воздействием каких-то препаратов. Что бы это ни было, его чувства притупились, и реакции замедлились, а это, в свою очередь, нарушило чувство равновесия. Я увидела, что все эти дерганья руками и попытки выпрямиться — предвестники падения. Но упал не Чарльз. С глухим звуком его рука ударила Мэгги, пытавшуюся оторваться от него после столкновения. Именно Мэгги покатилась по ступенькам вниз. С самого верха и до самого низа, прямо мне в ноги. Несколько раз, прежде чем замереть бесформенной грудой, она здорово ударилась, кубарем летя как раз туда, где на широких деревянных половицах стояли мы с Ником. В эти самые половицы она и врезалась лбом с громким треском. Пока я опускалась на колени рядом с ней, выкрикивая ее имя, У меня возникло знакомое ощущение, что я сверху смотрю на свое будущее, медленно утекающее между пальцами. Что смотрю на грядущие годы, которые теперь не будут похожи на те, что уже вроде бы стали формироваться и пойдут теперь совсем по-другому. Я так много времени проводила, пытаясь понять, чего же Мэгги у меня отобрала, что не заметила, как же много она дала мне взамен».